Саша Николаенко «Пёс полный любви» Читает Анастасия Скорик «Всё, что здесь написано, никогда не было бы написано, если бы не один человек» Посвящаю Елене Шубиной «Счастливы мы, фессалийцы, чёрная с розовой пеной» Иван Бунин «Папа приехал» Сколько бы тебе ни было, тебе всегда останется 10 там, над обрывом, на убийственной высоте. Бесконечное море внизу, ветер дует, сдувает, а ты, задыхаясь от восторга и ужаса, крепко накрепко вцепившись в папину руку, говоришь: "Папа, держись!" Тебе всегда останется 10. Там, где рейки стекают с гор, как они туда забрались, Там, где солнце над папиной головой так похоже на белую шляпу, Тропинка, ведущая в небо, папин рюкзак и ноги в огромных альпинистских бутсах. Там, задолго до рассвета, задолго до того, Как раскалённый песок зашуршит под ногами, Память пройдёт цепочкой мокрых следов — Маленьких и больших, вдоль отлива у самых буйков под небом, белым от звезд. Мы ловили море руками, мы уносили его домой, Увозили в Москву в разноцветных камушках и ракушках, Но оно оставалось там, где нас встретило, Там, где колесо солнца над папиной головой так похоже на белую шляпу. Море целиком, море навсегда, вместе с крабиком в детской подводной маске, вместе с россыпью изумрудных стеклышек в кулаке, с солью на губах, на ресницах, щеках, вместе с запахом счастья. И, конечно, два пятачка, брошенные из пирса одновременно, но летящие разно и не рядом упавшие, утонувшие навсегда. Утонувшие, чтобы вернуться. Ветер скрипит, открывает, закрывает калитку, умывальный колокольчик звенит. Это бабушка в синем дождевике под дождём домывает посуду. А папы тарелка так и стоит на столе, потому что чего её мыть? Она чистая. Он не приехал. Ждали, не дождались. Сегодня он точно уже не приедет. Надо бы слезть с дивана, уйти от окна, перестать уже ждать. Надо бы к бабушке, чтобы она пошла впереди в темноту и калитку на щеколду закрыть. Последний автобус ушёл, на тропинке лужи. Флоксы текут по стеклу разноцветными каплями-змейками. Это очень красиво. Папе бы показать. Хватит, Саш, у окна. Не приехал, значит, не смог. Но мой папа всё может. Не приехал, значит, не всё. Калитка скрипит, закроется, откроется. Я уже загадала так тысячу раз, что когда откроется — папа! Но створка вырезается, распахнувшись в плакучий осенний куст золотых шаров, рассыпая холодные искры, жёлтые лепестки в туман. Чем быстрее кончится это всё, тем быстрее наступит завтра. Но он должен приехать сегодня — Обещал, не приехал, значит, он меня обманул. Калитка открывается в темноту, из которой появляется папа. Папа приехал! Ну и гости! Это на каком же автобусе? На пополам. «Попутки же, бабушка! Все попутки вне твоего расписания!» Говорила, не жди, хватит Сашу окна, а не приехал, значит, не смог. «Это кто не смог? Папа мой! Вот теперь-то ты поняла!» Мы стоим на крыльце, Беломорину папы считаем облачками, колечками, темнота... Пусть он завтра даже не кончится, Пусть вообще никогда не кончается Этот дождь, этот вечер, этот туман, Этот день. Море по колено, горе не беда, А калитка скрипит, Я курю на крыльце одна, А она скрипит и скрипит, Открывается, закрывается. Вот теперь-то ты поняла, Ничего никогда не кончается. Яшка. Что я помню, что помните вы? Из какого но обязательно светлого, ясного дня начинается все, что было? Папа. «Только с автобуса. Папа новенький, городской, весь пропахший пыльной Москвой. Папа что-то в сумке привёз, что-то прячет там за спиной. И, наверное, конечно, это арбуз. Или дыня, наверное. Из-за дома выходит бабушка, бабушка приближается. Фотография называется «За секунду до счастья». И секунда проходит, кончается». «Только этого нам не хватало, господи боже! Щенок! Щенок! Щенок тявкает, вырывается, но ему не вырваться никогда! Крепко-накрепко прижимает чумазая девочка счастье к себе, и оно брыкается, не кончается!» По узеньким руслам города детства проплывает, позвякивая колодезной цепочкой морской трамвайчик. Четыре тополя мачт, косые паруса простыней, взлетающих на бельевых веревках. Папа с той стороны, наполненный ветром простыни, мы ловим ветер. Готово? Да! Держим снятую простыню за углы. Я внизу держу, а папа где-то Там, наверху, на секунду в наших руках огромный белый пузырь раздувается, наполняется. «Саша, Вадим, обедать!» И мы отпускаем. Нет, мы выпускаем ветер, да, свободу ветрам!» А Яшка вертится под ногами, просто это такой щенок, который всё время вертится под ногами, чтобы на него наступили, да, пап? Чтобы про него не забыли. И я смотрю туда, где каждый встреченный пёс, мой друг, просто не ловит ветер, скоро приедет мама, а птицы достаточно крикнуть «Мы с тобой одной крови», чтобы тоже взлететь. Я с тобой, я с вами. Но папа с мамой уедут сегодня вечером на одиннадцатом автобусе. Что за странный автобус, то привозит счастье, то увозит его. И они пересядут на станции на другой, до метро, до Москвы. А я останусь одна тут с бабушкой. Нет, я же больше никогда не буду одна. У меня теперь Яшка. Яшка, гулять! А вы видели, знаете, сколько на полётных сил у щенка, лапы крылья? И всякий любимый пёс, собираясь гулять, зависает в воздухе полной счастья. Вечер, похожий на брусничный кисель, розовый, тёплый, молочная река, и до дальней калитки провожает нас сладкий запах жареных гренок, с открытой веранды плывёт. Отодвигающий колду, и запах, как живой оранжевый кот, уже бежит впереди нас, ныряя в высокую осоку. Кому море по колено, а кому травы по макушку. А кто и вовсе утонул в ней, исчез вместе с белым морковкой-хвостом. «Яшка, ко мне!» «А ты где?» «Это чистые джунгли, дача». «Яшка, за мной!» И он, растопырив лапы, растеряв на бегу все свои лётно силы, бежит следом. Лечу, лечу до самого берега. Тоненький эхо-тявк Яшкин несётся мне навстречу. Радостный, счастливый, неудержимый тявк с той стороны, с того берега. И Яшка слышит его, слышит эхо, останавливается, настороженно прислушиваясь. Уши торчком, хвост замер, некогда вилять. Лапу приподнял. Это кто там лает на нас с того берега? Кто на том берегу? Папа, бабушка, Яшка. Ау! Я не верю, что всё это кончается. Жёлтые шары. Я купаться. Не ходи туда ни в коем случае, — «Почему?» «Там вода, она мокрая». «Она тёплая». «Яшка, яшка, ко мне!» И ладонью, как по дивану, шлёпаю по воде. «Не-не-не-не, я не плаваю. Только рыбы с лягушками плавают, а я пёс. И собаки вообще не для плавания. Вылезай оттуда, пожалуйста. Ты утонешь же». «Яшка, тону!» «Так и знал!» Отбегает от берега, заливая слайм отчаянным, мчится вверх. Вот тебе и спасательный пес, предатель бессовестный. Помогите, спасите, там тонет в канале глупая девочка. Замирает, прислушившись, и с разбегу бросается вниз. И торчит из воды черный нос, уши мокрой кисточкой, укоряющие глаза. Хвост плывет, хвост качается. Правда, здорово. Умираю от ужаса. В полотенце завернутый сушится мой спасительный, мой спасательный, самый лучший на свете, мой. Я еще искупаюсь. А ты? Ты с ума сошла? Никогда! Возвращаемся. из заврага выбегает навстречу запах гренок, запах теплого летнего дачного вечера, запах счастья. Ты удивишься? Но автобус до дачи от станции всё ещё одиннадцатый. Запах гренок тоже остался. Пионы пахнут по-прежнему, и жасмин, и сирени, шиповник, и флоксы. Запах дождя остался. Земли, травы. Запах летнего дня и мы выйдем из прошлого, из одиннадцатого оранжевого автобуса и сойдем с придорожной насыпи через поле, пруд пойдем напрямик. Я присяду на корточки, чтобы вытряхнуть камушки, но вдруг вспомню, что кеда мне совершенно здесь ни к чему, и мы посмотрим вперед... Туда, где по обе стороны тропинки стоит высокая трава, а в ней со всей невероятной силой полуденного лета трещат кузнечики. Твои любимые, Яшка, отстегну поводок. И тогда пойдём по глиняной дорожке поля, вдоль зелёного откоса канала, мимо остатков пароходной пристани, мимо дамбы, издалека похожей на покосившуюся сказочную башню, и мимо, опережая нас, Проплывёт в сторону моря трёхпалубный горький, и с него нам будут махать туристы, и дети будут звонить нам в спины, и когда мы, оглянувшись, отступим, чтобы пропустить их, они пролетят весело, подпрыгивая мимо нас на своих дребезжащих великах, а ты побежишь за ними, приняв за меня, и вернёшься престижённый, понурый». Устав, мы искупаемся еще и еще раз и будем лежать в траве, а по нам будут ползать всякие кусачие щекотные мурашки. И травинка защекочется, и плеснет рыба, и над нами будет огромное синее море, которого ты никогда не видел. И снова пойдем. Стемнеет и дальний берег, и трава, и вся эта глубинная мелюзга в вдруг застынет приглядываясь, прислушиваясь недоверчиво к нам, но после привыкнет, как огромный ночной кот моргнёт зелёными глазами маячков по обе стороны реки и снова заворочится, застрекочет, верно? И к вечеру мы придём к дому с открытой верандой, где под оранжевым абажуром с кисточками будут виться стайки ночных мотыльков, какие всегда ночами летят на свет открытых веранд детства. Коричная яблоня и китайка будут качать тёмными ветками. Яблоки золотые, и золотые листья, и жёлтые шары. А на скамейке будет стоять папина сумка. Папа вернулся. На закопчённой керосинке будет лариться молодая картошка в розовой тонкой шкурке. В тазу на ступенях вымакать парниковые огурцы на засолку, на подоконнике горницы баночки красносмородинового желе за занавеской с синими львами. И бабушка, возвращающаяся из сада с букетом укропа, на секунду застынет, удивлённо щурясь, разглядывая, кто эти двое, что идут по тропинке к дому. Но ты узнаешь её быстрее, чем она тебя, и, взмахивая кисточками ушей, громко лая помчишься к ней, она, всплеснув руками, зачапает нам навстречу. И я её обниму, а иначе... Зачем это всё? Из Старбеева. Телефонная будка только в Старбеево. Мы идём туда через поле с Яшкой и бабушкой каждым вечером. Маме с папой в Москву позвонить. Здесь всего через поле. За две копейки какие-то можно с ними поговорить. Даже если дождик будет, пойдём. Я над Яшкой зонт понесу, а бабушка... Ну, а бабушка надо мной. Я... Вела себя отвратительно, хуже маленькой. В воскресенье вечером маму с папой пошли провожать мы с бабушкой до автобуса. Я сначала держалась, терпела, не плакала, про себя молилась, чтобы все автобусы кончились навсегда. Но как только увидела, что проклятый автобус уже с горы катится, приближается... Уцепилась за папу моего крепко-накрепко, и никто не мог меня отодрать. Пассажиры в автобусе эту сцену ужасную видели, как меня с сиреной визжащую отдирала от папы бабушка, отдирала по пальчикам, а я заново, как кричала, брыкалась и плакала, как потом укусила бабушку за руку и бежала, воя и падая за автобусом. «Я хочу попросить прощения. Не у них, у неё. А давайте бежать назад, со всех ног, через бывшее поле в Старбеево, позвонить по забытому номеру, чтобы успеть попросить прощение у живых». В воскресенье вечером на самом конце дачной линии чья-то рука распахнёт окно, впуская в горницу звёзды, Занавеска раздуется парусом, и дом-корабль начнет медленно поворачиваться назад Кругом якорной цепи, приподнимаясь над садом полосой тумана. Дом закрывает оранжевые глаза и погружается в темноту. И тени внутри него раскачивают стены, летят по крыше лунные облака, А на глубине 3000 льё по сумрачному дну скользят плоские рыбы. Страшные слова, горькие обиды. Я ненавижу бабушку. Я хотела, чтобы она умерла. И она Ба, ты здесь? Ну а где же ещё быть? Ба. Прости меня. Пёс полный любви. Опять дождь, и редком на крыльце две галошины. Бабушки, кеды мокрые, папины, мамины лодочки. Вот назвали-то лодочки. А попробуй лужу в них перейди. И мои голубые с солнышком лужеходильные сапоги. Тазик Яшкин еще и тряпочка вытиральная, мыльница — это для отмывания грязных лап. «Если эта армия обувальная на крыльце, значит, все мои дома!» Нужна крепкая палка. Нет, не палка, доска. Молоток и крупные гвозди. Да, только быстро, быстрей!» И пока они там не поняли ничего, чьи пьют предотъездные, я запру их там крепко-накрепко, никуда теперь не уедете. После с Яшкой будем ходить, стеречь своих навсегда любимых и запертых, как военные возле мавзолея с курантами. Не успела. В кармане у меня леденцы в жестяной коробочке, драгоценные разноцветные камушки мэнпансье, это папа вчера привез, я не ем. Открою, полюбуюсь, глазами пересчитаю, понюхаю, надышусь. Жалко даже себе, ведь неважно, кто съест, леденцы-то закончатся. И защелкну коробочку от себя. И найду потом эту коробочку в моей желтой брезентовой курточке, а в другом кармане расческа бабушки с шерстью Яшкиной и репейником. Мама, когда сердится, говорит... «Всякому терпению есть предел». А я вдруг поняла, что у папы, у Яшки, у бабушки никакого такого предела не было, потому что нет предела терпению у любви. Столько любви, сколько было её ко всем в одной белой человека-собаке. Дождь закончился, распахиваются двери, соседи выходят в сады, солнце, и с облепихи летят оранжевые капли. Кап-кап-кап. Дядя Володя стучит на заднем дворе топором, так что подпрыгивает кружка на столе беседки, и влажные поленья разлетаются, выдыхая. Ах, весь мир дышит, светел, я светла. Кухонный счётчик с трещинкой циферблата. Колёсико, приостановленное бумажкой вставленной. Стоит Бабушка в государство ворует. Тормозит колёсико счётчика, чтобы меньше накрутилось за электричество. Вынимаю бумажку, на холодильник кладу. И колёсико, освобождённое, быстро вертится. Да, колёсико вертится всё быстрее. Может, стрелки нужно было так бумажками тормозить? Или просто не заводить часов, батарейки выковыривать чтобы все остались со мной? Чтобы все остались со мной, крадусь в горницу. У меня идея прекрасная, как из сказки про чудище с Настенькой. Я переведу часы мамины, часы папины, и все в доме часы настенные, и будильник... «Назад! Украду у Москвы, у автобуса, украду у расставания неизбежного, у прощания неизбежного целый час!» «Это наш обогреватель под столом в горнице, это свет рыжего абажура с кисточками, из каркаса которого мама потом сделала клумбу». Так звонко в памяти капает с крыльца, капает, капает в ведро дождевая вода и уже выплёскивается, стекает под ржавую водопроводную трубу, и к дальней калитке промокшие реки флоксов разноцветных текут, брызгами солнечных капель вспыхивая на стекле, а бабушка в синем дождевике с красными от стирки руками полощет в алюминиевом тазу бельё, а я... Расплывшееся пятно носа внутри окошка того самого с подоконником, уставленным с зимней целебной армией красносмородинного желе со шторами с синими львами. Они уехали. Жду. По клеенке кухонного стола топают друг к другу оранжевые зайцы. Оранжевый в желтом квадрате заяц направо, Жёлтый в оранжевом квадрате, заяц налево. Ведь оранжевых и жёлтых зайцев не бывает, как и синих львов. Нет, там именно так и было. Огромная дышит синым паром, вздыхая впалыми боками, коза. Нормальная коза, не оранжевая, не жёлтая, но ведь тоже оттуда. Чёрные лаковые губы шевелятся, улыбаясь, касаясь пальцев, и берёзовая ветка исчезает в туманной козе хрум-хрум, и розовый язык снимает с ладони, подставленной с опаской, сахарный кубик. «Мишка, Мишка, на!» Из будки лохматый пёс вылезает огромный гремя ржавой цепью, тащит её за собой по размытой, разбитой дождём глине. Распахивает пасть, и в ней исчезает котлета. Раз, котлета, два, котлета, три. Ты бы, Мишка, хоть пожевал. И вкуса так, наверное, не почувствовал. Но это огнедышащая махина, одно гав, который поднимает в небо всё грачиное царство, уже валится в самую грязь, в самую лужу, жмурит глаза, метет хвостом погладить. И дальше зашуршит под ногами щебень, откроется дверь синая и выйдет на порог бабы Вера в чёрном платке с седыми прядями, похожая на ведьму, но с удивительно яркими синими глазами. И я заворожённо встану, глядя в эти глаза снизу вверх, и опять подумаю, что в этой старухе беззубой какой-то злой волшебник спрятал царевну». Злой волшебник — время. А молоко уже течёт, сочится сквозь марлю, натянутую над бидоном, и поднимается сладким паром. И трава выше неба кажется, и поле дышит туманом, и огромная рука неба держит в пальцах уголёк закатного солнца, похожего на тлеющий у калитки сигаретный фитилёк. А я зачем-то совсем не теми красками рисую небо, хотя у меня есть краски, которые те. Но я в заговоре со взрослыми, которые рисуют синих львов и жёлтых зайцев, и весь мир скрывается под штриховкой дождя, когда оранжевый одиннадцатый автобус захлопывает двери и отплывает в сторону города, а слёзы под зонтом бесполезно смешиваются с дождём и мы с бабушкой идём домой и дымно смотрят пятна дальних фонарей в спины и в шиповнике грустно вздыхает калачиком сворачиваясь темнота шепчутся листья хлюпут на сами мокрых ладошек а над миром одиноким между огненными холодными клочками неба Загорается, наконец, путеводная звезда оранжевого абажура. Посмотреть навсегда. Сухо потрескивают чердачные сумерки, Раскалённым варом стекает жар крыши. Старые лестницы перекладины поскрипывают, А внизу лестницу держит папа, Поэтому вот что — я никогда не упаду. «Даже не пытайтесь столкнуть, я никогда не умру!» Папа стоит, закинув голову, и лица его не видно. «Жарко!» Там на чердаке в огромных коробках пыльные хрустальные совы, обернутые старой газетой, книги, елочные игрушки, стеклянные шары, серебряные бусы, и качаются по углам в слюдяных нитях молчаливые хозяева чердачного царства тусклоглазые сухоногие паучки. В выбитом треугольнике тусклого, как бабушкино зеркальце, окна — глаз неба. И на дне растрескившиеся рамы, прошлогодние, прошлолетние крылья мёртвых бабочек, мух, усатых полосатых пчёл, всё неподвижно. Запахи лета, Стружковый шепот под ногами, гудение ос, их серые покинутые гнезда, рассыпающиеся в пальцах пеплом, мятные малинные веники медленно движутся на петельках, кружатся в лучах сочащихся из стен. Лимонные жительницы сумерек, пылинки, плывут и тают в темноте, — А в мешках куклы с мёртвыми глазами, с душистыми волосами, пластмассовыми ресницами, закинув вверх фарфоровые колени в кружевных панталонах, распахивая тусклые глаза, открывая нарисованные рты, говорят «Мама, нас послали сюда за делом, коробки разбирать, да, пап? Ну вот мы сидим» колдовно измерев в этом спичечном коробке без времени и дверь чердачная медленно открывается свет расползается огромным белым прямоугольником касается наших лиц и мы исчезаем в нем на завтрак лето в глубокой тарелке с синей полоской огромная темно-красная клубника стающий в сливках горкой сахара и И в ведре лето, в колодце лето, Эхо его на том берегу песчаной отмели, В реке, в небе лето. И я мчусь в него, Выставив подбородок над рогами велосипеда, Папу встречать! по из лета, в лицо золотая ветряная грива солнечного коня, И копыта разбивают седую насыпь, разбрызгивают сонную заводь поля, Будя оглушительный кузнечиковый вересковый треск, А солнце хлещет из неба, летит через лес, гонится за мной, Раздувает майку, а под босыми пятками быстрее, быстрее вниз по небу... Крутятся педали, и ближе крошечная прорубь пруда, исчерченная серебряными дорожками водомерок, пиявками жуткими кишащая. Дзынь! Время открытых окон, прозрачных заборов, незапертых калиток, занавесок с синими львами, осторожно приоткрытых вечерней бабушкой посмотреть — Идет. И кружит над флоксами машкара и шиповник Так же пахнет, Как и тогда. Густеет небо, Ветер качает папин гамак, А в нем Невидимкой сворачивается Осень. И снова Утро. Яблоневый сад, кислая палочка Ревеня, песчаный Плес. Дзинь! Велосипед гремит, трещит прищепка красная на спице. Ветра не было, ветер есть, ветер скорости с горы. Кирпичный запах раскалённых стен, чёрного вара крыш. И солнце тает между нашими лицами, когда мы стоим. Мой папа — капитан, а я — капитанская дочка. На берегу небесного скоса, а поле раскинуло под нами зелёные крылья, И летит, летит, летит. И я полью из палки огнём прицельным по чёрному оврагу, в котором залёг ненастный враг родины моей, фашист. И оттуда, медленно жуя губами клевер, выходит телёнык квася, засиженными мухами худенькими бочками, с карими глазами лето. По полю, по полю лечу и Падаю, убитая, в синюю тень, Раскинув руки, и надо мной, Треща крыльями радужными, слюдяными, Проносится вертолет, и старикоз Зависает в небе длинная мушка, Дребезжит, а на фото я, папа и Яшка. И кого же из нас больше нет? А небо ближе, Всё небо. За поворотом проселочной дороги калитка открывается, и я выхожу посмотреть. Что посмотреть? Просто посмотреть. Посмотреть навсегда. Вверх тормашками. Не жалею времени, трачу сколько хочу, торопиться мне некуда. А куда? Опять дождь. Время — это явление пополнимое, бесконечный запас, стрелка кругом, видишь, бабушка, движется. Сколько так вперед прошла, столько сделалось впереди. Ой, балабольщица. Ба, сама посмотри, да мне некогда, Саш, смотреть. Нужно будет папе потом рассказать обязательно, папе точно понравится, вот же, собственно, вечный двигатель. Жалко только, чтоб тикало заводить. Ба, да правда же! Господи, вся в отца. Да еще и скажет так, пообиднее. А на самом деле я умная. В папу я. Бога, ба, вообще нет. Ну, а нет, сама помоги. Или бога нет и глаз нет. Ну, вообще-то, конечно, выгоднее, чтобы был. Баб, а бог твой не видит бумажку на счетчике? Отойди. Еще оно управляемо, я времени Если нужно, чтобы помедленнее стрелка тикала, нужно просто ждать чего-то хорошее, передачу по радио, мультики. Нет, кого-нибудь, папу ждать. Сколько времени, бабушка? Половина пятого. А сейчас? Половина пятого, Саш. А вот если не ждать никого, ничего хорошего, а случайно забыть о времени... Сколько времени? Половина девятого. День прошёл, лето кончилось, жизнь прошла. Стрелка стёрла садик наш флок свой, яблони, домик с горницей, и по стёртому дальше тикает. А куда? Вот колёса велосипедные в обе стороны крутятся, а у времени на обоих зачем-то пришпили на колесо Только спицы и вертятся. Спицы вертятся. Спицы можно остановить. Но тогда назад не получится. Я придумала! Нужно просто перевернуть циферблат. Почему часы висят вверх тормашками? Перевесила. Видишь, баб? Стрелка вертится, на назад. Стрелка тикает, возвращается разрушают причинные следствия, собираются в чашку заново черепки, затираются трещинки. Ничего из этого, видимо, не получится. Но откуда-то из бессмертия ослепительный, оглушительный Яшкин лай! Молитва Свет вдали ослепителен, Он сиятельный, он счастливый. Ложка на бегу, Компот на лету, Хвост на боку. Ноги-то надень, сумасшедшая! Ноги, бегите! Суп щавеливый не хочу! Как болото этот ваш суп. Ложка в гуще стоит сметаной прихлопнута. Не хватает только моих головастиков. Суп с лягушками не хочу. Щи-борщи. А в Париже даже лягушек едят. Плохо им живется в Парижах их. Видимо, раз им кроме лягушек есть нечего, пусть едят. Я не буду. Саша, не цеди. Сажу. Саша, ешь, как все нормальные люди едят. Ты куда? Вернись! «Недоело!» «И ветрами свистящее, всеми солнцами встреченное еще лето!» «Накупались с папой, назагорались, начитались Шерлока Холмса любимого, понаплавались!» «Вот теперь мы голодные, даже суп с лягушками съели бы!» «На веранде пахнет котлетами, никогда у меня не получится тех котлет, как у бабушки!» «Что-то было в них безвозвратное!» Детство? Там вдали солнце высушит мокрое полотенце, мой купальник, мамин коричневый, плавки папина. Всю сырую бумагу отмели, вытерлинию бочки, навсегда застывшей в тени полынного лета. Там вдали грозовые дожди, майские жуки и шмели висят над ромашками, облаками флоксов, ирисами синими, полем лета. И меня никто не догонит. Саша, домой! Яшка, гулять! Запах жесмина, куст за беседкой белый-белый. А язык у меня без костей, да еще черноплодки. Ба, посмотри, черный весь! Бабушкины чемоданы, листопад, жёлтые кусты, синие астры, деревянные корабли, липовый лук, тетива, и летит, и лежит стрела на траве, и лягушка над ней сидит, прям как в сказке. Ну-ка, превратись. А она в кусты избежала. Папа скоро приедет, а у мамы отпуск вообще. Мама навсегда теперь с нами. Мама навсегда, папа навсегда. Бабушка навсегда, мокрый верстак, белый налив, яблоневый спас. Вот молитва моя. Я не знаю других и другим не молюсь. Скоро лето, и я скажу, я спрошу. Может быть, тот цвет что увидим мы, уходя, — это тот, из которого вышли? одной крови. Один фибровый, другой кожаный, в паутине пыльят скучали три месяца в темноте под кроватью у бабушки, выползли, разлеглись, распахнули пасти без зуба откинули ремешки, пряжками посверкивают, ждут сигнала проглотить лето. Бабушка шкаф открыла, перебирает вещи по ящикам, стопочками складывает, кормит голодные чемоданище маечками моими, шортами-панамками сарафанами летними, купальными полотенцами. Лето кончилось, лето прошло. Ставни скрипит ветер, треплет парник, качает папин гамак, нужно снять, убрать на чердак, на потом, до лета. У, -у, у какой налетает, стёкла трясёт, листья метёт, а по небу тучи такие странные. То обломки гор, то громадины дымные, то какие-то звери бездомные, серые, бесприютные, между ними так ласково синеньким проблеском неба летнее, счастье летнее. И всё утро вороны каркают. Лето кончилось, мы уезжаем надоело тут до смерти уж не знаю как день вот этот последний прожить до москвы моей любимой дожить да терпеть как дождаться папы с машиной выхожу на крыльцо я к калитке лучше пойду папу ждать встречать так надёжнее, ненадежное Яшка я ешь в москву еду еду вот он сад посидел потускнел и верстак и сарай. Всё, дождём заплакано, выцвело. Только астры ещё пестрят сквозь туман, с рамы велика дождевая борода стекает, в седле ямочка, а в ней лужа. Все соседи уже разъехались, дома заперты, заколочены, в умывальнике ледяная вода литенющая. А вот летом текла горячая, как в Москве. И скоро бы папа за нами приехал. Цвет земляники, запах сенной травы, воды. Ты пока не знаешь тайну всего на свете хорошего. Будет ли это еще, еще, еще? Но не это. И пока не исчезла там, позади, не застыла в фотоальбоме, в безвозвратном растворе было проявителя-закрепителя «Повесь-ка одежду в шкаф», Проверь под подушкой камень заговорённый, Фонарь и ложись, глаза закрой и смотри, Как догорает в окне ещё один день счастья, Как со дна неба всплывают звёзды, Как лес чернеет. Слышишь, как в домах соседних невидимки Соседи задобегают занавески и щеколды, Ставни закрывают, как пчелиным воском Стелится дорога. А вместо машин на дни летят в город Неслышно стаи ночных облаков. Знаешь, почему колокольчики Смыкают лепестки на ночь, Ресницы закрывают одуванчики И тоненькие головки свои наклоняют? Знаешь тайну теперь великую, Шепчешь тайну всего хорошего. Всё кончается, чтобы не повториться. Но пока от дальней калитки ветер несёт назад к реке гриву травяную ромашковую и волговую летнюю синеву долготу бескрайнюю бесконечно конечную красоту, не прощаемся лето повсюду капает с козырька беседки в белый таз с откусанным ржавчиной боком, капает оттуда. Расплывается, стекает, копится в тряпке, подстеленной бабушкой на ступени веранды, отражается в галошах, чирк, вспыхивает, рассыпается искрами. Это подбеседковый кот с глазами хрустальной совы отряхнул солнце и теперь плывет среди лет. Кот! пчелиный хвост по незабудковой поляне, по солнечной половине лета, где стоит папина раскладушка, где качается папин гамак, а папа Маугли читает тебе Маугли в изумрудной обложке с лианами. И ты берешь яшку на руки и шепчешь в белые кисточки. «Мы с тобой всегда будем». На космической станции Этого лета действуют заклятие липовых пчел, Джунгли старого сада, Микстура Жженного сахара И соснового леса. Там водится Синий волк, Пшеничная леса, обезьяны И слоны, Багира, Акела, Балу и та девушка, Та красивая, С высоко поднятыми над смуглой Шеей темными волосами В венке Из лотосов в белом платье С черничными глазами. Возрадуйтесь и возродитесь. Всем решительно, Всем нам хочется обратно. Мы все одной крови. Дети Конотопа, Сатурна и Плутонии, Сошедшие с корабля Санникова На остров взрослых великанов, Позабывших о радости Одноглазых циклопов времени. Мы, порождение памяти, Разбойничье босоногое племя, Жители липовых веток дачных садов, Мыльные пузырьки времени. «Раз, два, три, четыре, пять! Раскрутите в другую сторону человека!» Садовый вар, кусок арматуры, жестяная банка с червями, мелок, перепачкавший карман и десять тысяч лье под водой сияющих километров. Детство. Бельевая резинка из нижнего ящика, где всегда пахнет осенью. «Выручай, выручай меня, мое детство!» Я стою посреди твоего дачного оркестра, Раскинув руки, зажмурив до слез глаза, И жду прикосновения твоего ветра К яшкиной шерсти, белой-золотой. Выручай, всегда выручай меня. Протяни мне руку в колодец, На дне которого я так часто просыпаюсь теперь по ночам. И только небо надо мной. Всё «Синяя». «Поезд на море». Большухая и некрасивая девочка смотрят в зеркало. Смотрят в зеркало очень внимательно. Только что вернулись с мамой из парикмахерской. «Настоящий для больших» парикмахерской. Меня стригла там огромная толстая женщина за ушами щекотно чиркала. Я терпела, не ревела, не дергалась. От щекотного чирканья не хихикла сомерла Я вела себя, как ведут себя взрослые в парикмахерских. Но я видела, видела, тихо видела, молча видела, как летят на пол мои волосы, мои легкие светлые волосы навсегда. Под горшок? «Под горшок!» «Я смотрю, умирает горе и ужаса. Это я. Навсегда!» В двери ключ повернулся. Это папа с работы пришел. «Убежать! Нужно спрятаться, чтоб не видел он, что вдруг в зеркале выросло из меня. Только я прикована ужасом. Я отчаянным. Я такая отчаянна навсегда!» Дверь решительно открывается, папа входит с мороза, смотрит из зеркала, улыбается, говорит, «Ничего, головастая, отрастут!» Химки, лето, привокзальная площадь, расписание пригородных электричек, указ. Налетевший скорой вздымает вихрь тополиной ваты. «Это поезд на море?» «С чего ты взяла?» «Это поезд на море бабушка!» потому что все скорые к морю, бабушка, мимо нашего полустаночка, мимо нашей палатки с мороженым, мимо терехова старбеева мимо нас. У подземного перехода на станцию пирожки горячие пирожки, с картошкой, с капустой, со счастьем. В трещине асфальта цикорий синий-синий цветочек с южной жаркой земли, полынь, шиповник в пыли, В круглой рамочке Бублика — бабушка. У неё фамилия Конорченко, у меня — Николаенко. Получается, эта бабушка не моя? Ой, моя! Нет, моя! Моя эта бабушка никакой другой не было и не будет другой моей бабушки никогда. Моя бабушка навсегда. В рамке Бублика ожившая фотография — бабушка на пеньке. Ждём одиннадцатого автобуса. Были в городе. Едем домой. Там за остановкой конечной оранжевого 11 автобуса парк, дом культуры Родина и зелёный забор, а в заборе дыра даже бабушка, хоть и бабушка, а протиснется, а за этим забором пенёк, наш пенёк. Если вдруг кто займёт его, так и скажем сердито мы с бабушкой, мало людям других пеньков в рамке бублика лета, «Пока я еще не съела его, пока я не кормила им еще воробьев, потому что я только их и кормлю. Отгоняют бублика голубей, потому что голуби и так, вон какие огромные, значит, сытые, а воробушки тоже вырастут, если будут есть. Хорошо. Замечательная теория. Будешь их потом от бублика отгонять?» В рамке бублика бабушка промокает лицо билетиком от оранжевого автобуса. Бабушка разворачивает мороженое, ест крем-брюле. Саша, не балуйся. Саша, что ты как дурочка? Бабушка заметила, что я смотрю из бублика на неё. В бублике небо. Ту! -у -у -у -у -у -у. Да, добавляет папа всегда. Куда? Далеко. Раскалённый солнечный смерч, протяжный гудок, белые изнавески вагоны, купе, дальние перроны, реки, горы, моря. Туда. Поезд мчится сквозь время исчезает в нём, оставляя нас с бабушкой позади. Оседает пух. Неподвижно очередь за мороженым. И опять в иллюминаторе бублика лета. Бабушка, тополиная вата — палаткой голуби. Неужели ничего не останется? Неужели вечные только голуби? Папа чистит на правде селедку, мама режет салат оливье, в черно-белом экране юности пьяный дядя лезет в зимнем пальто и в шапке под душ, и красивая женщина тоже этому удивляется, как и я. А в газетной программе фломастером выделены полосатый рейс, голубой огонёк, белорусский вокзал, мы из джаза... Нет, мы из прошлого. За терпение, за компанию мне достался священный кусок и с колечком лука на Дарницком. Едем с папой на лыжах кататься в Серебряный бор, едем с папой в музей, едем с папой на елку. Папа дышит на пятачок, и в оконной троллейбусной наледи появляется прорубь. А в ней длинный дом, гастроном, овощной, детский сад и девятая детская районная поликлиника — Наша улица народного ополчения, наш район ворошиловский. Наша мама красивее всех. Мы остаёмся. Книга джунглей наполнена звуками жуткими, бандерологами, и нагайными, и шерханами, писком, чавканем, рыканием Джунгли хуже даже наших малинных зарослей но не гуще. Страшно книгу без папы открыть, так и кажется, все картинки разом набросятся, понесут полианом хихикая и захлопнется створка книжная за тобой и не выбраться. И никто не узнает потом, как пропала на даче девочка, только Яшка будет у книги сидеть и скулить. Но я знаю, как их победить. Нужно быстро книгу открыть И скорее заштриховать фломастером обезьянье воинства. Так и так. И шерхана заштриховать, и особенно смертоносную тхунтх. «Ты же книгу испортила, Саша! Что ты наделала?» «Победила!» «А теперь послушайте меня, о неблагодарные жалкие волки! Посмотрите на себя, стая шакалов, прихвостни шерхана! Слушайте меня, слушайте меня все!» Я размахиваю фломастером, факелом, Влетаю в волчью стаю, И искра опаляют их предательские хвосты. Волки скалятся, зубы их щелкают. Щелкайте, щелкайте, племя предателей. Отвечайте, кого вы послушали? Не Шерхана ли? Не его ли шакала прихвостня? Трусы, жалкие трусы, щенки! Слушайте меня! Все слушайте, что скажет вам! человек. Но человек еще не придумала, что сказать. Ну да ладно. И так все понятно. Добро всегда побеждает зло. Так написано в книге джунглей. «Здесь тебя никто не услышит, шипит из-под пола темнота. Там на дне все сокровища, Там среди обоим с тушенками горошками целых три сгущённого молока. Это только те, которые видно. Может, есть ещё. Но внизу свои свинцовые кольца разматывает смертоносная Тхунтх. Пахнет сыростью землёй. У картошки усы, как щупальца, светятся в темноте. «Вот твой мячик, Яшка, видишь?» Это бомба антизмейная. Тхунтх, получи!» И мячик прыгает вниз. Яшка пятится, яшка скулит. «Мячик, мячик, любимый друг, как теперь без него?» Припадает на лапы задние, и у подпольной крышки, распахнутой в самую страшную темноту, раздражается яростным лаем. «Ты, гнилая колода, смертоносная тхунтх, Ты пережила свой век, выпила весь свой яд. Твои зубы бессильны, они черны. Уходи! Уходи, потому что я его помню. Черный нос и кисточки до земли. Это ты умрешь, смертоносный Тхунтх. Ты забудешься, а не он, поняла? Потому что мы тебя победили. Не стыдно, шипит смертоносная Тхунтх. Благородная древняя Тхунтх, Тхунтх, несущая гибель, Лучше убей меня. Слишком много разговоров про смерть, ненавистная Тхунтх. Мне не нужно твоих сокровищ. Я могу забрать всё, но возьму только мячик, ты поняла? Только мячик, слышишь нас? Поняла? «Потому что мы тебя победили!» По бетонным клавишам черной лестницы музыка возвращения домой. Только папиными ключами двери больше не открываются. Жизнь сменила замки. Слишком много разговоров про смерть, ненавистный Тхунтх. Мне не нужно твоих сокровищ. Я могу забрать все? Но возьму только мячик, ты поняла? Потому что мы тебя победили. Книга джунглей на тумбочке сына. Там внутри ненавистная, смертоносный тхунтх. Закон джунглей гласит. Мы с тобой одной крови, а добро всегда побеждает зло. А вот Нюся у нас как Багира, да, мам? А Вароша? как балу. Сын снимает с вешалки поводок, смотрит папиными глазами.